Новый 1973 год подкрался незаметно. Вроде недавно были ноябрьские праздники, практика в столовой, а нынче вокруг одни разговоры о наступающем торжестве. Меня, празднующего этот Новый год второй раз в жизни, подобные разговоры особо не волновали. Тем более я очень хорошо помнил тот первый Новый год, праздновавшийся после службы в армии. Провел я его в общежитии университета. Оторвался тогда по полной программе. В незабываемую новогоднюю ночь ухитрился напиться, подраться и переспать с третьекурсницей Но в одну и ту же воду дважды не войти. Так и мне не светило повторить прошлые подвиги. «Саш, а помнишь, как мы познакомились?» – как-то вечером в конце декабря спросила жена. «Конечно, помню», – улыбнулся я. «Мы с ребятами стояли около сцены в клубе железнодорожников». И тут в зал зашла высокая, стройная девушка в чёрном платье. С ней ещё была подружка, пышная, улыбчивая девица. Но мне уже было не до подружки и вообще ни до кого. И я видел только эту девушку. Мою единственную и неповторимую. И как только заиграла музыка, я помчался приглашать красавицу на танец. А случилось это 3 января 1970 года. Я не ошибся. Через неделю будем отмечать три года нашей встречи. Люда кивнула и зашмыгла носом. Чтобы прекратить надвигающийся слезопад, я спросил. «А помнишь, как ты сказала своей подружке Светке, что я для тебя слишком молод?» Шмыганье прекратилось. Жена рассмеялась и сообщила. «Мы думали, что еще школьник. Учишься в классе восьмом или девятом. Я здорово удивилась, когда узнала, что ты токарем работаешь на заводе». Да вспоминались мы до того, что решили встретить этот Новый год в клубе, где впервые увидели друг друга. А на учёбе мне вдруг оукнулась недавняя практика в мучном цеху. Как-то во время занятия меня неожиданно вызвали к директрисе. Не зная за собой никаких грехов, я зашёл к ней в кабинет и, поздоровавшись, вопросительно посмотрел на неё. Директриса явно чувствовала себя неловко. «Саш, тут такое дело. В тресте кафе и столовых перед Новым годом проводится соревнование на лучший новогодний торт» а ты во время практики удивил всю столовую, когда на прощание приготовил торт птичье молоко. Персонал остался в полном восторге. Наталья Владимировна, так ведь я оставил им рецепт торта. Неужели никто не может его повторить? Никто, разведя руками, ответила директриса. Именно такой не получается. Понимаешь, заведующая столовой, Ольга Геннадьевна, моя подруга, так вот она утверждает, что у торта, который делал ты, совершенно другой вкус». «Вернее, вкус тот же самый, но другой!» Я улыбнулся. «Это как понять?» «Да как хочешь, так и понимай», — занервничала женщина. «В общем, Оля попросила, чтобы я отправила тебя к ним в столовую готовить торт на конкурсе». «Понимаете, Наталья Владимировна, я, конечно, не откажусь и пойду на этот конкурс. А у вас не будет проблем с этим выступлением? Все же я не работаю официально в столовой». «Как ты не работаешь?» — саркастически спросила директриса. «Очень даже работаешь кондитером третьего разряда, вторую неделю. У меня на столе лежит приказ о приеме тебя на работу. Тебе осталось только заявление о приеме на работу подписать двухнедельной давности». «Однако, ну и дела творятся», — мысленно удивлялся я, подписывая уже готовое заявление. «Даже разряд присвоили, не дожидаясь окончания училища. Вот что конкурс животворящий делает. А вообще странно все это». Неужели перенос в юность наградил меня неожиданными бонусами? Я и в прошлой жизни готовил неплохо, но на конкурсы точно не приглашали. От учебы меня, естественно, освободили. И хотя я ни одному человеку не сообщал, чем буду заниматься в свободное время, на следующий день все одноклассницы знали о моем участии в конкурсе, а через день и все училище. Когда я сообщил людям, что участвую в конкурсе, она обиженно спросила. «Саш, мы же договаривались, что пойдём встречать Новый год в ЖД». «Ну да, конечно, пойдём, Людок. Конкурс же не в новогоднюю ночь происходит». Выяснив, что нашему походу ничто не угрожает, жена повеселела и тут же захотела посмотреть, как я буду делать торт. «Ну, пожалуйста, возьми меня с собой. Я сяду в уголке, мешать не буду». Долгих уговоров не понадобилось. После очередного поцелуйчика я согласился. Так что на следующий день, 29 декабря, мы с ней отправились в кафе «Петрозаводск», где должен был проходить конкурс. «Кафе закрыто на учет», — гласило объявление на главных дверях. Поэтому пришлось заходить с заднего хода. Внутри было достаточно оживленно. В конкурсе пожелали участвовать практически все кафе и рестораны. Зато от столовых имелось всего два участника. Я и еще одна пожилая женщина. Не входили, понимаешь, торты в меню столовых в эти времена. Вполне хватало пирожков и ватрушек. В лидерах была Елена Власова, шеф-кондитер ресторана «Березка» с ее фирменными эклерами. Тем не менее, участницы конкурса поглядывали и на меня с опаской. Видимо, слухи о талантливом поваренке для них уже секретом не были. С одной стороны, легко быть в числе победителей, когда знаешь десятки рецептов из будущего. Прямо скажем... Советская кухня 70-х годов, особенно в провинции, не отличалась разнообразием. А с другой, из-за этого не хватало массы нужных специй и продуктов. Отчего я и выбрал торт «Птичье молоко», что для него ничего дефицитного не использовалось, кроме агар-агара. В рецепте, оставленном в столовой, я вместо него вписал желатин, хотя сам использовал агар-агар, купленный у лаборанта санэпидстанции. Вообще, с этим лаборантом я был знаком несколько лет, а познакомился еще мальчишкой, когда наблюдал, как он кормит огромного барана, живущего в небольшом хлеву за зданием санэпидстанции. От этого барана регулярно брали кровь, как реактив для анализов, поэтому кормили его отменно. Лаборант Сергеич охотно перекладывал кормежку на нас, мальчишек, а сам покуривал на скамеечке. Ну а нам это было в радость, ведь баранов дома ни у кого из нас не наблюдалось, «Ну, если не считать отцов, именуемых жёнами в ссорах, козлами!» «Бутылка, а лучше две», — кратко сообщил Сергеич, узнав, что мне нужен агар-агар. Получив требуемое, он вынес мне три пачки дефицитного продукта. Надеюсь, вынес он не весь агар-агар из лаборатории, иначе там вся работа встанет. Идя на конкурс, я прихватил с собой последнюю пачку дальневосточного агара. «Увы!» Придется открыть свой секрет. Эх, недолго он продержался. Ведь все будет происходить на глазах многих свидетелей. Так что теперь в Москве шеф-повару Владимиру Гуральнику не светит стать первооткрывателем новой сладости. И очереди в ресторан «Прага» за новым тортом не случится. Первые очереди будут, по-видимому, в нашем городе. Пока потные и озабоченные конкурсанты пахали в мучном цеху, В зале составляли столы и украшали ёлку. Так что, когда мы начали выносить готовые сладости, в зале уже было всё готово для празднования. Стол жюри был полностью заставлен тортами, трубочками с кремом, эклерами и прочими изысками. Мой торт, внешне ничем не примечательный, стоял с края стола и не привлекал внимания, в отличие от разукрашенных бисквитных тортов. В одном из которых имелась даже кремовая ёлка со Снегурочкой и Дедом Морозом. Вот уж где талант художника пропадает. В жюри почти в полном составе сидело руководство Треста во главе с генеральным директором, а в зале сидели передовики производства и приглашенные гости. Генеральный директор был уже слегка под шофе, но говорил вполне связно. Упомянув партию, правительство и лично дорогого Леонида Ильича Брежнева, он перешел к нашим делам. Поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом пожелал здоровья, счастья в новом году, после чего объявил о начале дегустации наших произведений. Учитывая количество бутылок со спиртным на столах, дегустация угрожала затянуться на неопределенное количество времени. Но, судя по радостным лицам, никого эта проблема не пугала. Когда дело дошло до моего торта, все уже успели понемногу причаститься, поэтому атмосфера в зале стала более непринужденной. Присутствие начальства ощущалось все меньше. После проб, Жюри удалилось для решения, а дегустация сладостей продолжилась уже всеми присутствующими. Я чудом успел прихватить кусочек своего торта для Люды, его остатки мгновенно расхватали все желающие. Но в конце концов съели все, что приготовили конкурсанты, только мой тортик все же сожрали первым. Гендиректор вышел из кабинета гораздо краснее, чем туда зашел. В руках он держал бумажный листок, глядя в который огласил, Первое место заняла кондитер пятого разряда ресторана «Берёзка» Елена Власова за создание эклеров «Чудо Карелии». Жюри особо отмечает оригинальность их оформления. Елена Власова награждается почетной грамотой, денежным призом 100 рублей и путёвкой в санаторий города Пятигорска. Второе место занял кондитер третьего разряда столовой номер 20 Александр Красовский за торт «Птичье молоко». Учитывая неплохие перспективы в реализации такой продукции, Руководство приняло решение о производстве данного торта в кондитерских треста. Александр Красовский награждается почётной грамотой, денежным призом в 50 рублей, а также получает премию в размере 200 рублей за разработанный рецепт нового торта. Жюри считает своим долгом отметить хорошую работу заведующей 20 столовой в выявлении талантов молодых работников. «Кто занял третье место? Я не услышал». Потому что Люда, сидевшая рядом, промахнулась и поцеловала практически в ухо. «Санчик, ура! Ты победил! Я так за тебя переживала!» Я слушал восторге жены, и мне совсем было не жалко, что рецепт торта уплыл от меня под фанфары всего за 200 рублей. Хотя в глубине души понимал, что если бы в подвале не была спрятана небольшая заначка на 200 тысяч, наверное, я считал, что сильно продешевил, отдав рецепт практически за бесценок. Тут меня кто-то обнял с другой стороны. Повернувшись, я понял, что меня обнимает Ольга Геннадьевна Игноева, заведующая столовой, где я якобы имею честь работать. «Саш, ты молодец. Не зря на тебя надеялся наш коллектив», — улыбаясь, говорила она. Увидев недовольное лицо Людмилы, она наконец отпустила меня и продолжила. «Вижу, ты со своей девушкой пришёл? Не познакомишь нас?» От «Отчего же? Познакомлю. Только это не девушка, а моя жена, Людмила». «Люда, познакомься, это заведующая столовой, где я работаю». «Ой, Людочка, как я рада с тобой познакомиться!» — воскликнула Ольга Геннадьевна. Только тут я понял, что та изрядно набралась за время конкурса, а поддавшая заведующая не умолкала. «Людочка, если бы ты знала, какой у тебя замечательный муж, вежливый, аккуратный, знающий, не скажешь, что ему 20 лет, наши девочки от него все в восторге!» «Хм, а вот это уже лишнее», — подумал я. «Нет, женщины, если не навредят, явно чувствуют себя не в своей тарелке». Наговорив таких комплиментов, Игноева гордо удалилась, оставив мою жену в прескверном настроении. Как просто, оказывается, изменить настроение, не сказав ни единого плохого слова? «Талант, ничего не скажешь», — подумал я об Ольге Геннадьевне с неким уважением и сообщил людям, что нам пора и честь знать». Та, погружённая в свои мысли, навеянные словами заведующей, кивнула головой, и мы направились в гардероб, одеваться. Как-никак на улице стоял приличный мороз. Прогулка по вечернему городу несколько успокоила ревность Люды, поэтому, подходя к общежитию, мы уже довольно мирно беседовали о всякой ерунде. Подойдя к крыльцу, мы увидели, что около него идёт бойкая торговля ёлками. Глянув друг на друга, мы рассмеялись, Оба сразу решили, что нам срочно необходимо купить ёлку, и тут же приобрели небольшую ёлочку за 1 рубль. Ёлочных украшений у нас не имелось, поэтому пришлось сбегать в магазин и купить конфет. Так что к вечеру у нас стояла праздничная ёлка, увешанная конфетами. На ближайшие два дня у Люды были отгулы, а меня вообще освободили до Нового года от занятий, так что мы уже начали праздновать сегодня. Тем более Люда получила свою зарплату, 74 рубля, и сейчас гордо демонстрировала её. Мне же по итогам конкурса было обещано 250 рублей, но, как говорится, дорога ложка к обеду. А когда мне вручат премию, оставалось только догадываться. В принципе, деньги на встречу нового года у меня были, поэтому я особо не волновался по этому поводу. Люда сбросила с себя денежные вопросы сразу после свадьбы, и никогда не интересовалась, сколько денег осталось у нас до получки. Иногда со смехом рассказывала о реакции своих коллег по работе на такое дело. «Лютка, ты с ума сошла? Разве можно мужику деньги доверять? Девочки, вы только гляньте! Эта простофиля почти всю зарплату мужу отдает. В первый раз такое вижу». На мое же очередное предложение взять полностью контроль над деньгами на себя она всегда отвечала категорическим отказом. «Нет уж, взялся за дело». Пусть так и остаётся. Мне очень нравится. Тем более, что они у нас все в тумбочке лежат. Если надо, возьму сколько нужно.